шаг один цель на этом шаге главное не допустить ошибку можно пойти не туда совсем не туда это чего то потери времени усилий и денег поэтому очень хорошо подумайте над вашей целью и не упускайте ее из виду ваша мантра целеполагания амбициозно достижимо всегда перед глазами целимся эпиигрров дорога в тысячу ли начинается с первого шага китайская мудрость я вы мог быть намного полезнее вам на этом этапе но вы вы не рядом со мной не рассказывайте о себе о ваших целях и амбициях не делитесь со мной вашими мыслями я не понимаю ваших желаний и возможностей я не чувствую ваших эмоций я не могу подтвердить правильность ваших намерений или скорректировать ваши планы иногда я достаточно сильно корректировал первоначальную цель своего собеседника но несколько советов я все же вам дам во первых будет хорошо если цель будет сформулирована по модели смарт она должна быть конкретна измеримо достижа значимо для вас и должен быть установлен конкретный срок достижения цели. Сразу же хочу предупредить слушателя, собрать под одной обложкой все знания на тему самомаркетинга, личного и профессионального развития невозможно, да и незачем. Получится много страниц, которые мало кто захочет читать. Моя цель — сделать рабочую тетрадь, своего рода дорожную карту вашего развития до того состояния, в котором вы поймете, что вы стали номером один. Во-вторых, ваша цель должна быть амбициозной. Цель стать номером один в чем-то — это достойно. Например, номер один в продажах вашей компании или номер один по продажам вашей отрасли. В книге Роберта Блая «Как стать гуру за 60 дней» есть хороший совет. Сейчас тяжело стать номером один в какой-то области, поэтому лучше сузить свой фокус. Например, вы хотите стать номером один в маркетинге, но маркетинг – слишком широкое понятие. Да и отраслей, в которых он применяется, огромное множество. Выбирайте узкую область маркетинга, и отрасль, и ваша цель готова. Например, вы планируете стать номером один в прямом маркетинге в фармацевтической отрасли. Это достижимо и это амбициозно. А когда вы достигнете этой цели, вы можете двигаться дальше, в новую область маркетинга или в новую для себя отрасль. Вы можете стать номером один в чем-либо в стране. Вы даже можете стать номером один в чем-либо в мире. Почему бы и нет? Например, неожиданно для себя на первом международном маркетинговом форуме, который проходил по инициативе под патронажем Филиппа Котлера, международного гуру маркетинга, я услышал, как он представил меня своим коллегам. А это Игорь Манн из России, и он номер один в маркетинг без бюджета. О, поверьте это дорогого стоит как мне это удалось либо просто очень понравилась моя книга и он не знает других специалистов в этой области тут я был первым и стал номером один конечно некоторых слушателей и цель стать номером два в своей области будет заставлять каждое утро выскакивать из под одеяла прочитал в книге дмитрия чернышова как люди думают что у японцев есть понятие и кигай это то ради чего вы просыпаетесь по утрам и пусть вашим кигаем будет встаю чтобы сделать шаг к тому чтобы стать номером один в том то и в том то япоцы вообще очень целеустремленные люди есть у них такая традиция покупают безглазую куклу они называют ее дарума скорее даже голова куклы они загадывают желание и ставят цель рисует один глаз этой кукли и вперед достижение цели пока желание не исполнится пока цель не будет достигнута кугла смотрит на вас с таким немым укором я кстати когда эту книгу начал писать даруму сделал будете на моем семинаре с наименным названием увидите ее Вот больше года она стояла на углу моего рабочего стола и мотивировала у меня своим глазом. А сейчас вы слушаете книгу, и у моего Дарума уже два глаза. Каждый ли должен стать номером один? Наверное, нет. Кто-то лишён амбиций, у кого-то плохие стартовые условия, кому-то просто не везёт. Но само движение к номеру один, работа в этом направлении, особенно работа над развитием и результатами, сделает вас лучше. Как говорится, цельтесь в Солнце, точно попадёте на Луну. А будете целиться в Луну, можете и не долететь. В-третьих, держите цель перед глазами. Картонка размером с визитку в вашем кошельке. Заставка на компьютере или телефоне. Мне нравится устанавливать цель заставкой на айфоне. Всегда перед тобой, и ты видишь ее не меньше ста раз за день. Проигнорировать ее невозможно. Бумага в рамке под стеклом около рабочего места. Я такой-то обезуюсь, а почему бы и нет. Пусть как можно больше людей знает о вашей цели. Сжигайте корабли, отрезайте пути к отходу. Гравировка на стекле наручных часов. Я, кстати, такое видел. Татуировка. Такого, я признаюсь, не видел. Это смело. Рингтон. Такого, признаюсь, еще не слышал. Когда я был мальчишкой, папа будил меня в школу со словами «Вставайте, граф, вас ждут великие дела». Представляйте рингтон с подобным, мотивирующим, напоминающими словами и бодрой музыкой. Чуть позже в этом уже необходимости не будет. Ваша цель станет частью вашей жизни и, возможно, большей частью вашей жизни. Но для начала визуализация просто необходима. С глаз долой и с сердца вон. это как раз про наглядность и повсеместность видимость вашей цели теперь самоопроверка и настройка слушатель внимание нет никакого смысла слушать меня дальше если у вас нет цели давайте еще раз сформулируйте вашу цель положите ее на бумагу полюбите ее поверьте в нее и только после этого продолжайте меня слушать дальше.